Гурыня вылез из полностью, потирая отбитую задницу и беспрестанно ругаясь. На всякий случай он вжимал левым обрубком железяку, но стрелять, похоже, было не вкво. Он посидел немного на броне, потом на ощупь спустился вниз, придерживаясь за траки гусениц. Почва под ногами была твёрдой. Гурыня даже притопнул слегка, нагнулся и постучал костяшками железкой. Гулый эхом разнёсся вокруг и уплыл куда-то далеко-далеко. Под ногами была никакая не почва, это был железный пол. Чего там? поинтересовался из машины скорпион. Труба там, ответил гурыня. То есть они недолго пробули на пустыре. Они подобрали трупы своих, погрузили их в машины и улетели. Бак рассчитывал, что они будут изучать местность, выискивать следы, приглядываться, принюхиваться, стараться как-то восстановить картину ночного побоища. Но всё оказалось значительно проще. Напоследок туристы сбросили на пустырь пару бачонков с зажигательной смесью и очистили огнём осквернённое место. Смесь прогорела, почти ничего не изменив на пустыре. Да и чему там было меняться? Другое дело посёлок. Когда Пак возвращался, он еле отыскал дорогу, так неузнаваемо стала местность. Неудачный сегодня выпал денёк. Одно дело ужил. А может и не стоило оживать? Для чего? Нервы у Пака начинали не выдерживать. Он силой пнул по какой-то деревяшке, валявшейся посреди замусоренной дороги, и отшиб ногу. Деревяшка оказалась не деревяшкой, а заполненной железякой. Дальше он шел прихрамывая, припадая на ногу, будто неистребимый и несгибаемый инвалид хренореедив, которому все было ни по чем. За ним увязался было трехлапый пес с длинным волочавшимся по земле крессином хвостом, но Пак рыкнул на него, погрозил клешней. тип пёс отбился. Наверняка он остался без хозяев и доскивал, не находя себе места. Только пако было сейчас не до телячьих нежностей. Дважды приходил спрятаться за кустами, нарывался на группы туристов, обходящих окраины дома. Туристы не заходили ни во дворы, ни в сами хибары, но если кто-то им попадался на глаза, они поступали очень просто: поднимали свои металлические трубки и нажимали на спусковые крючки. Паку их поведение было совершенно непонятно. Он не видел в нем никакой логики. Зачем же гробить всех подряд? Что за смысл такой? Нет, видимо, существовали на белом свете вещи недопустимые его уму. К лачуге Эды Агрызкиной он добрался к вечер, когда начинало уже темнеть. Первым делом он заглянул в хлев. Буба чокнутый мирно посапывал посреди выродков. Да и не мудрено, он настолько устал за этот сумасшедший день. Сами выродки не спали. Они всё же всё так же тряслись, разевали пастер, тык, клювы, просто дыры посреди голов и туловища жрать просили. Но чем ему мог помочь Трецпак? Он и сам был голоден, правда, на раздачу идти боялся. По его соображениям, именно там должны были устраивать засады туристы. Ведь туда первым делом попротся посельчани, конечно, к раздаче со своей миской баланды, да ещё и к кранику за глотком поила. Вот там-то им всем и коюк Так думал Пак, но уверенности в его мыслях всё-таки не было. Эй, кто там? подол голос из-под поля хренаредейв. Пак не ответил. Он рыл за кустами ямы. Ему надо было закопать трупы. Тащить их к отстойнику не было никаких сил, а от бубы и инвалида сегодня помощи не дождёшься, это точно. Я, едрёный матрёнок, кого спрашиваю? взырился хренаредейв. Он не мог вылезти на своих деревяшках из-под плы, его это бесило. Да пшёл ты! отозвался Пак. Помог бы лучше, чем орать, дурак чёртов избранник хренов. Чего? Ты как меня обозвал, щенок? Ты на что-то намекаешь, едрить тебя кочергой? Пока ответил спокойно и рассудительно. Я тебе поясняю, хрена леди, остало ты хрен ты моржовый. Потому тебе и кликуху такую дали. Пал! Или разъясните ещё. Из-под пола раздалось яростное сопение и хрипы, перешедшие в вопль. Ах, тизгаёныш! Вот я сейчас вылезу, башку тебе отвинчу. Мы <свят> лизай, фэлизай, копот поможешь. Пак вещь звук от непривычной работы, рыл он долго, а ямка получалась совсем не глубокой. Он за ногу оттащил к ней к ней мочалки ну среднюю, места хватило лишь на её одну. Нет. Так дело не пойдёт. Решил пак Можно пол жизни проковыряться с этими покойничками, лучше спихнуть их всех в подпол, знатная получится братская могила, а сверху земельки припорошить. Так он решил, так и сделал. Однако сначала он сбегал на площадь, собрал в мешок залу оставшуюся то ли от папеньки, то ли от трибуны, тело Грееку утратившую голубее мира, в итог он трогать не стал. Да ну ее, пускай валяется. Мешочком втиснул между посиневшим и потерявшим свою величевость бегемотом Коко и мочёвке наисташей и заглянул в подпол. "Эй, влась давай", сказал он хренаретив. "А то я тебе сверху с товарищи подкину, а не тем бака на мног не вылежу", буркнул хренаретив. "Считаю до четырёх", выдвинул ультиматум пак. "И что?" "Хрен через пень-колод", раз. Я тебя за оскорбление привику, едрен, ты вож. Два. Хренареди в сопел, кричел. Он бы и вылез, да не мог. Три. Умный ты, больно. Научили их едрены считать на свою голову. Чети. Четыре... Все. Пак спрыгнул вниз и попал прямо в инвалида, сбил его с ног. Ты драться, едрен? Зарал тот. Вот ты значит как? Но Паков не собирался с ним драться. Он просто хотел его выпихнуть из подвала у прямои хренаредев упёрся. Не вылезу, не вылезу, хытреш, меня хытреньы на куски, ядрёна, трактелка не вылезу. Паков вдруг всё надоело. Ну, и будем тогда сидеть, сказал он каким-то потухшим голосом. А вот и будем, подтвердил хренаредев и забился в противоположный угол. Минут 10 они просидели молча. Хренаредев вскрипел остатками зубов, пак привыкал в темноте. Отдыхал после трудов праведных. Сверху кто-то просунул голову. Это был бубочкокнутый. Вы чего там сидите-то? спросил он. Пшёл вон! буркнул пак. Хренаредев выне выдержал, он оброчился на пака с кулаками. Получай, получай, получай, ко дёниш. Он был уже в сток верости. Пак даже не ожидал такого натиска от бесильного, казалось бы, инвалида. Но он выбрал самый удачный момент, отпихнул его от себя обеими клешнями, выхватил железяку, вскинул, нажал на крюк, и в последний миг он успел сдвинуть ствол чуть левее. И пуля всё-таки не попала в ренадера. Она пробила старую, полуистгневшую рагожу и ударила во что-то полое железное. От звона и гула заложило уши. Вента чего? Вы интересовался кренадером?